Глава двенадцатая. Первое, что сделала Татьяна по возвращении домой, позвонила в больницу. Разговаривала с самим Цимбалином. Мочеполовой ас, кажется, ничего не скрывал, говорил как есть. «Папе лучше, он очнулся», — сияя, — закричала Татьяна, бросая трубку. «Воля, Цимбалин считает, что папу вытянут. То есть, как они и всегда, сто процентов мы дать не можем, больной тяжелый, но она ликовала, очнулся, и теперь дело идет на поправку». Воля облегченно вздохнул. «Пей, вольница, гуляй, веселись». «Нет, нет, но Цимбалин почти уверен, что папа выкарабкается. Мы особенно должны быть благодарны доктору Самвеляну, реаниматору. Он от него ни на шаг не отходил. Это тот, чернющий. Благодарна, да я его озолочу». На то и намекалась, заметил чигринцев презрительно. «А что, почему нет? Во-первых, мы с Цимбалином откровенно договорились, что все будет оплачено. Во-вторых... Часть отделения коммерческая, само собой я куплю папе отдельную палату, и в-третьих, врачи во всем мире получают хорошие денежки, и только у нас, только у нас они всегда получали отличные денежки, перебил ее чигринцев Не все, конечно. Но профессор Цымбалин никогда не страдал от бедности. Павел Сергеевич вечно ему конвертик в халат совал после консультаций. «Воля на жизни не экономит», решительно заявила Татьяна и умчалась в свою комнату. Вернулась она, преображенная в вечернем черного бархата платье, в туфлях на высоком каблуке, отцовское колье облегало шею. «Лилея!» — вздохнул Чегринцев. «Что тебе взбрело в голову?» Татьяна посмотрела с влекущим кокетством, чуть раскосыми красивого дербительского разреза глазами, расправив плечи продефилировала на середину кухни, слегка коснулась рукой стола и, глядя в окно, понимая, что Чегринцев неотступно следит за ней, эффектно произнесла, «Александр Сергеевич дает добрый совет. Давайте пить и веселиться, давайте жизнью играть. Хочешь шампанского?» «Мерси, богиня. Я от вида вашего одного пьян немало», — откликнулся Воля. «Тогда у старости отымем все, что отымется у ней», — прошептала Татьяна. «Я все знаю», — добавила серьезно. «Не гляди так, я не буду реветь. Никогда раньше не жила одна. Папа вернется. Я не знаю». «Знаю, что рак неизлечим, но не хочу сейчас думать об этом. У меня к тебе просьба. Расстегни, пожалуйста, колье», — она повернулась спиной. «Там такой гвоздик хитрый». Пришлось повозиться. Замок был простой, но очень тугой и добротный. Татьяна терпеливо ждала. Наконец цепь неограненных рубинов распалась. Татьяна растянула ее на кухонной скатерти. Пять рубиновых кабошонов в тяжелом серебре, центральный большой, далее уменьшаются... «Сколько дадут? Как думаешь?» «Хочешь продать?» Чегринцев с интересом смотрел на нее. «Профукаешь, а потом?» «Во-первых, мне неоткуда взять деньги на лечение». «Нет, не думай, сестрица сама навязывала, просила, но я отказалась. Пока папа здесь, и я с ним, я за него отвечаю, значит, и плачу. Тут у нас соли и старые, и, быть может, глупые счеты. Во-вторых, эти камни папины, всю жизнь он за них цеплялся» как всю жизнь цеплялся за несуществующую пылаюху. «Разве ты не понял? Он помешан на прошлом». «О, ты его спроси, он тебе ответит. Как все они говорят, мы ни о чем не жалеем, это было не наше, принадлежало народу, все давно прошло». «Ах, майн либер Августин, словом! Но он этим жил и пока живет, он не узнает. Я же жить тем, чего не видала и не знаю, не хочу и не буду, понял?» да «Наш век торгаш. Знаешь, в век железный без денег и свободы нет. Ясно, я выражаюсь. Куда, как. То-то. Воля, все эти побрякушки, туфта. Кроме того, ты же поедешь в пылаюху, добудешь клад и опять заживем на чужие, а? Мы доживаем чужие, чужое, а жить надо на свое, свои. Так что дуй в скупку, сколько дадут, бери, не задумываясь. Да и времени нет». Платить надо скоро. Может, что и на конфетке останется. Должно остаться. Ты серьезно? Очень. Ты не понял? Понял. Но жалко. Жалко знаешь где? В Пчелкином афедроне как выразился бы Александр Сергеевич Пушкин. Вперед. Она даже подтолкнула его и вложила жерелье в руку, с силой впечатала. «Танька, прекрати, да найдем мы денег», воля предпринял последнюю попытку. «Нет», — сказала она строго, и Чегринцев вдруг ощутил волю, столь казалось Татьяне несвойственную. Она поднялась, картинно блеснула глазами, ушла в комнату и вернулась вскоре переодетая, обычная, в джинсах и легкой маечке с жизнеутверждающим американским призывом «Не волнуйся, будь счастлив, хунта побеждает». Встала к плите, сготовила на скорую руку поесть, с аппетитом накинулась на мощную шпикачку. чигринцев последовал ее примеру. «Ну что, поедешь?» — спросила, хитро подмигнув. «Куда деваться?» — уговорила. «Боюсь, только сегодня поздно, полвторого». «Как раз обеденный перерыв кончается, но я не о том, я о Пылайхе». — он многозначительно повел головой в гости к Вурдалаку Ивановичу. «А ты веришь?» «Ни во что я не верю, а вдруг?» «Папа, тот верит, я знаю. Не столько даже верит, сколько всю жизнь хотел верить». «Почему же сам не искал? Или, правда, его ведьма на помеле отвадила?» «Ведьма не ведьма, но я от мамы еще эту историю слышала. Не думаю. Он боялся не найти». «Брось, Татьяна, какая-то романтика. Человек, столько переживший и простив такие годы. Вот именно, что вы его не знаете, а он всякий бывает», — Татьяна отодвинула пустую тарелку. «Ну а теперь давай за дело. Позвони мне вечером, как там, ладно?» конечно «И завтра я еще имею на тебя виды. Если продаж поедем совать взятку, а потом вали на все четыре стороны, но лучше всего в Пылайху, в деревню. Свободную душой закон благословить, роптанию не внимать толпы непосвященной». Она выпроводила его за дверь, чмокнула по родственному в щечку на прощание, как благословила».